Внезапно горлом, как кузнечик, прыгнул вперед. Именно этого от него и ждали. Не успел он сделать и шагу после прыжка, как Сэм бросился ему на плечи, а Фродо дернул за ноги. «Давай веревку, Сэм!» Сэм достал веревку и ехидно осведомился. «Куда это вы собрались, дрожайший горлом? В этих гиблых, холодных местах? Мы хотим знать, да!» «Уж не к приятелям ли оркам?» «О, гнусная тварь!» — замахнулся он на Горлума. «Сейчас вот надену веревку на твою тощую шею, да затяну покрепче. поди перестанешь прыгать!» Горлум даже не пытался вырваться. Он только метнул на Сэма быстрый злобный взгляд. «Постой, Сэм!» — остановил друга Фроду. «Не надо его вязать. Ему же придется идти. Привяжи его за ногу, чтобы не мог сбежать, и все» он не сводил глаз с горлума пока сэм затягивал хитрый узел на тощей но жилистой ноге пленника но не он ни сэм не могли представить к чему это приведет едва лишь узел охватил лодыжку как горлум пронзительно и противно заверещал а потом начал корчиться пытаясь достать веревку зубами и визжал при этом не умолкая приглядевшись в понял что ему действительно больно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 и пообещаешь так, что я поверю тебе. «Обещаю! Все, что хотите!» — заорал Горлум. «Все обещаю! Больно!» «Простого обещания мало!» «Поклянись!» — приказал Фроду. Горлум разум смолк. Его широко раскрытые глаза вспыхнули и остановились на Фроду. «Смея, Горл!» — вдруг отчетливо произнес он. «Смея, Горл!» — поклянется!» «На сокровище!» Фродо резко выпрямился, и Сэма снова поразил его строгий властный тон. «Ты осмеливаешься клясться на сокровище? Подумай! И единую черную волей сковать! Этим ты клянешься! Оно извратит твою клятву и вовек не отпустит тебя! Остерегись!» Горлом припал к земле. «На сокровище! На сокровище!» — твердил он.